Если я думала, что на этом все закончится, то зря. Потому что не знаю, с помощью или без, но поползли слухи. Как раз того самого характера. Вот только посетители вовсе не возмущались. Точнее, посетительницы, потому как слухи пошли именно среди них. Нет. Посетительницы томно вздыхали и мечтали, чтобы я поделилась способом приворожить мужчину «да так надежно что он каждый день являлся на порог в надежде хоть глазком взглянуть на возлюбленную. И это сначала они просто мечтали. А потом посыпались просьбы и вопросы. тихие, украдкой или запиской. Но да, мы жаждали узнать секрет моего успеха. Я отшутилась один раз. Второй, третий, а на четвертый? На четвертый решила, что раз уж из-за господина, управляющего банком, я лишилась возможности стать главным кондитером мэра, то вполне имею право подзаработать на ящере и возместить себе потери. И вот тогда, вместо шуток и извиняющихся улыбок, я стала передавать приглашение, тихо и как незаметнее для бдительного соглядатая. Проблем с его стороны мне хватило слегкой, и я искренне надеялась, что мне это удавалось. Пока. «Тили, там тебя спрашивают!» Заглянула в кухню Марика, и по ее усталому вздоху я поняла, что спрашивают все по тому же поводу. Оставив миску крема и проверив, что нигде не испачкалось, свежливой улыбкой на губах я выскользнула за стойку к девочкам. А там... «Госпожа Вирнул?» удивленно посмотрела я на почтенную даму, робко улыбнувшуюся мне. «Рада вас видеть!» Тут же опомнилась и взяла в себя в руки. «Вы что-то хотели?» Госпожа Вирнул со вздохом поправила чуть сидеющие пряди, уложенные в аккуратную прическу. Кратко посмотрела по сторонам и, навалившись широкой грудью на стойку, поманила меня к себе. «Сели!» — зашептала она, когда я склонилась ближе. И «Я слышала, ты оказываешь девушкам некоторые услуги». «Возможно», — ответила уклончиво. «Но неужели и вас они заинтересовали?» «Боюсь, что так». Немного печально кивнула дама. «Кажется, со временем Эндрюс охладел ко мне». Сейчас еще он стал задерживаться на работе, а, приходя домой, он отказывается от ужина и сразу идет спать. Мое бедное сердце не выдержит, если окажется...» Схлипнула она, а мне оставалось только печально покачать головой. «Матильда, прошу вас, и если вы не поможете мне, я не знаю...» Цепилась она мне крепкой рукой в запястье, поднимая несчастный взгляд. И вот понимала я, что слишком много взяла на себя, но отказать не смогла. Украдко оглядевшись, как и моя посетительница недавно, но не отметив нигде рядом бдительного драконища, я склонилась к стойке и спешно зашептала. «Сегодня к восьми вечера. Приходите к задней двери. Предупредите, что задержитесь как минимум на час». «Ну разве...» Немного растерялась женщина. «Вы не можете сами...» Я сурово покачала головой. «Если вы хотите, чтобы все сработало, придется делать это лично. Тем более всегда лучше уметь самой, чем каждый раз ко мне бегать, не так ли? «Ну, да, ты, конечно, права», — пробормотала хмурясь женщина. «Но вдруг с первого раза не получится?» «Ничего страшного», — успокоила я ее. «Придете еще раз?» «Ладно», — решилась она, отрываясь от стойки. «Значит, в восемь. Что-нибудь нужно принести с собой?» «Только небольшую сумму денег». Улыбнулась благожелательно. «Тогда до вечера», — кивнула мне госпожа Вирнелл. «Спасибо тебе, Тилли. Потом будете благодарить», — улыбнулась в ответ. «Когда все получится». Проследив, как низенькая плотная женщина, ловко лавируя между столиков и посетителей, покинула мое заведение, я повернулась обратно, чтобы тут же наткнуться на пристальный взгляд драконьих глаз, заставивший меня вздрогнуть. «Вот проклятие!» Как давно он здесь? Вроде бы, когда мы разговаривали с госпожой Вирнул, его не было. Или внушительная фигура дамы просто закрыла мне обзор. Нервным взглядом отметив расстояние до столика дракона, я немного успокоилась. Даже если он и был здесь с самого начала, расслышать наш разговор не мог точно. Расплывшись в вежливой, но немного издевательской улыбке, повышенные цены для Крылатого и его безропотное их принятие все еще грели мне душу. Я склонила голову в приветственном поклоне, чтобы через мгновение противостояния взглядов получить такой же вежливый кивок в ответ, а после поспешила спрятаться в кухне. Ведь мне еще предстояло подготовиться к вечерней встрече с посетительницами. Они начали прибывать с половины восьмого. Украдкой прячась в тенях, подкрадывались к задней двери, тихо стучались, а потом мышью проскальзывали внутрь. К восьми вечера в моей небольшой кухне набралось аж шесть человек, с трудом вмещавшихся там. Но дамы были полны энтузиазма познать все секреты мастерства, а я была готова ими поделиться. «Итак, приветствую вас на своей кухне, леди!» Многозначительно улыбнулась я собравшимся. «Сегодня мы с вами будем творить магию!» Именно этим мы и занялись. Почти час я объясняла, дамы записывали. Я показывала, да, мы следили, а потом пытались повторить сами. Мы вместе резали, добавляли, помешивали. И вот когда результат был уже почти готов, заднюю дверь сотрясли громовые удары. Кто-то вновь решил заглянуть на огонек. Да, мы испуганно вздрогнули и приглянулись. Мы все замерли, надеясь, что это какая-то ошибка. Незнакомец постучится и уйдет. Но вследом раздалось уверенное. Откройте, городская стража заставившая госпожу вернул обреченно застонать. «Немедленно откройте!» Продолжили стучаться. «Предупреждаю! Все выходы из здания перекрыты, даже не надейтесь скрыться!» Несчастные леди, мечтавшие всего лишь отвоевать свой маленький кусочек счастья, испуганно переглянулись и прижались друг к другу. А мне не оставалось ничего другого, кроме как открыть поздним визитёрам. «Добрый вечер, господа!» Со вздохом заметила я, открывая дверь. «Чем могу помочь?» А там оказалось довольно людно. Целых пять стражей во главе с начальником, сурово взиравшим на меня. «Госпожа Рейвен? Строго поинтересовался у меня представительный седой мужчина с густыми усами. Начальник городской стражи. «Да, это я!» Кивнула ему. «Разрешите войти?» Спросили у меня явно из вежливости, намереваясь тут же протиснуться внутрь. Но я воспротивилась, встав на пути у стражи закона. «Извините, с какой целью?» — уточнила я. Нахмурившийся начальник стражи уже был готов объясниться, но тут его прервали. «Что здесь происходит?» — раздался рядом подозрительно знакомый голос. Я подняла взгляд. «Да, так и есть». Из-за спин остальных стражей вышла наглая рыжая драконья рожа, старательно изображая беспокойство, а я начала догадываться, кому обязана очередным вечерним представлением. «Господин Шеринус?» — вежливо кивнул управляющему начальник стражи. «Что вас привело сюда так поздно?» «Я возвращался с работы, когда заметил здесь какую-то подозрительную активность. Побоялся, что у госпожи Рейвен могли возникнуть проблемы, и поспешил на помощь», — заявил дракон, бросив на меня проникновенный взгляд. «Я ответила ему не менее говорящим, но господин начальник, кажется, принял наше переглядывание за что-то совершенно другое». «Понятно», – деликатно кашлянул он, прерывая нашу битву взглядов. «Так, что случилось?» – продолжил изображать обеспокоенный интерес дракон. «Дело в том, что в управление пришло анонимное послание. Сегодня в девятом часу в заведении госпожи Рейвен будут готовить запрещенные к распространению зелья», – хмуро объяснил начальник стражи, обернувшись ко мне. «Как вы понимаете, мы обязаны проверять такие предупреждения». Поэтому, госпожа Рейвен, боюсь, я вынужден настаивать, чтобы вы нас впустили. Честно говоря, последних слов стража я почти не слышала. Достаточно было услышать анонимное послание. Как мой взгляд медленно переместился к дракону, обещая ему ужасные кары и долгие мучения, а проклятый крылатый даже не скрывал своего довольства и смотрел с откровенной издевкой, готовясь праздновать победу, госпожа Рейвен. Снова напомнил о своем присутствии начальник, прерывая очередную битву пылающих взглядов. «Да, конечно!» Очнулась я, отступая с прохода. «Прошу!» Со вздохом пропустила их внутрь. А там, сбившись в кучку у котелка, закипающего на медленном огне, застыли шесть благородных дам нашего города. «Аделия!» А Пешев отступил на шаг начальник городской стражи. «Что ты здесь делаешь?» «Эндрюс, милый!» Это не то, что ты подумал, пробормотала госпожа Вирнал. Мужчина осмотрел хмурым взглядом стол, заваленный всевозможными травами и мешочками с порошками и мирно булькающий котелок. Значит, вы вовсе не готовите здесь запрещенных зелий? Подняв голос, сурово поинтересовался господин Вирнал. Он же начальник городской стражи. Дамы, услышав страшное слово зелье, хором пискнули и отпрянули от котелка. Госпожа Рейвен! «Немедленно объяснитесь, что здесь происходит», – потребовал от меня начальник, а мне оставалось лишь тяжело вздохнув признаться. «Я даю дамам частные уроки готовки». Со стороны перепуганных женщин донеслись стоны разочарования. Большинство надеялись скрыть этот факт, но уж лучше признаться, что не умеешь готовить, чем заполучить обвинение в незаконной деятельности. «Что, простите?» – недоверчиво уточнил мужчина, а я явственно услышала, как дракон позади заскрепел зубами. «Я учу их готовить!» — объяснила понятнее. «Значит, это...» — выпросительно ткнул он в котелок. «Восточный пряный суп!» — призналась сухо. «Деликатес!» Недоверчиво посмотрев на меня, мужчина приблизился к котелку. Задумчиво понюхал его, потом достал из кармана один амулет и провел над котелком. Тот не среагировал. Потом второй. То же самое. После молчания третьего страж наконец сдался. «Но почему кто-то мог подумать, что вы занимаетесь незаконным зелеварением?» Недоуменно обернулся ко мне мужчина. А я бросила насмешливый взгляд на хмурого дракона, застывшего с остальными стражами у входа в кухню. «Понимаете ли, в последнее время очень много посетительниц спрашивали, как же мне удалось завоевать внимание... некоего мужчины». А я, знаете ли, как настоящий кулинар, считаю, что самый надежный путь к сердцу мужчины, кем бы он ни был, идет через желудок. Хмыкнула, отметив, как вспыхнули злым огнем желтые глаза напротив. Но боюсь, кто-то из посетителей мог подслушать наши разговоры и неправильно понять, какую именно магию я имею в виду. А про какую вы говорили? Уточнили у меня. Я говорила исключительно про волшебную силу готовки. Улыбнулась ему. Вы разрешите? Еще немного подумав, мужчина подошел к столу и, взяв ложку, которой мы размешивали этот кулинарный шедевр, склонился над котелком. Конечно, прошу. Зачерпнув полную ложку, мужчина чуть подул ее и попробовал. Мм, и правда очень вкусно, с удивлением потянул он. Благодарю, кивнула довольно. Впрочем, я в своем супе и не сомневалась. Аделия, но я не понимаю, что ты здесь делаешь. — обратил господин Вернелл взгляд на супругу. — Ты перестал ужинать дома? — разразилась рыданиями она. — Что еще я должна была подумать? Почему ты молчал? Сказал бы прямо, что тебе разонравилась моя готовка. Или, может, она никогда тебе не нравилась, и ты просто терпел? Признавайся. Куда ты теперь ходишь есть? Ревниво потребовала женщина ответа. Смущенный кашлянув, мужчина приблизился к слипывающей супруге и прижал ее к себе. «Дорогая, дело вовсе не в том, что мне разонравилась твоя готовка», – тихо признался он, пытаясь успокоить женщину. «Скорее наоборот. Что это значит?» – подняла она на него недоверчивый взгляд. «Понимаешь ли, милая...» – откашлялся он и попытался еще понизить голос, но кухня была слишком маленькая, чтобы мы не расслышали. «На мне перестала сходиться парадная форма. Это же просто позор. Поэтому...» Последнюю неделю вместо ужина я ходил заниматься с подчиненными. Начальник стражи должен держать себя в форме, дорогой. Счастливо разрыдалась женщина у него на груди, а со стороны подчиненных послышались стихи и смешки. В общем, конфликт закончился благополучно. Передо мной и девушками извинились, плюс предложили сопроводить дам по домам. Столь поздний час опасно возвращаться одним, так что буквально через десяток минут кухня опустела. Оставляя наедине меня и коварного дракона. Возмутитель моего спокойствия не стал уходить вместе со стражами, а молчаливо сверлил меня взглядом, ожидая их ухода. Что, впрочем, соответствовало и моему настроению. Больше так продолжаться не может. Я была твердо намерена закончить на этом наше глупое противостояние. Еще немного. И я не смогу нормально работать. Поужинайте, господин Шеринус. Устало вздохнув, предложила ему попробовать нашего супа. Мужчина взглянул на меня с недоверием. «Его же у вас на глазах проверили!» Раздраженно закатила я глаза. «Тем более вы и так считаете себя привороженным. Чего уж опасаться!» «Тогда благодарю с удовольствием». Немного посомневавшись, кивнул мужчина и подошел к столу. «По крайней мере, вежливости ему не откажешь, а вот с характером проблемы». Налив тарелку и расчистив место на усыпанном зелени столе, я усадила дракона и, устроившись напротив, устало наблюдала, как он с осторожностью пробует наше блюдо, а потом с какой-то непонятной жадностью набрасывается на него. Даже жалко его на мгновение стало. Чем же до этого питался дракон, что его так на моей кухне повернуло? Господин Шеринас, позвала, когда он уже почти закончил тарелку. Думаю, настало время объясниться. Мужчина настороженно замер и посмотрел на меня. «Вы хотели правду?» «Что же, я вам ее расскажу, а дальше сами решайте». Напрягшись от моих слов, дракон отложил ложку и хмуро посмотрел на меня. «Так вот, я знаю, почему вам так понравилась моя кухня». Решительно начала я. «Помните, я говорила, что собираюсь изменить блюда и сделать их сладкими». Дракон медленно кивнул. «Так вот, я вас обманула». «Дело в том, что все мои блюда изначально были такими!» Крылатый нахмурился, кажется, не понимая, к чему я веду. «Когда я говорю «все», я имею в виду действительно все, мясные в том числе!» Донесла до него свою мысль. «Везде присутствуют сладкие или фруктовые соусы и добавки. Учитывая особенности вашей культуры, я понимаю, что вы не распознали сразу, что за вкус оказался столь привлекательным для вас». «А дело вовсе не в привороте. Вам просто понравился сахар!» Честно сказала я. Господин Шерина сверлил меня недоверчивым взглядом, не спеша отвечать. Свое оправдание могу сказать, что вы сами должны были об этом подумать, идя обедать в кондитерскую!» Продолжил откровение я. «Я не заставляла вас пробовать сахар и никак не могла повлиять на возникшую у вас зависимость. Утешить вас мне нечем!» Противоядие и отворота от этой зависимости еще не придумали. Единственный способ побороть ее – это сила воли. Думаю, зная первопричину возникшей зависимости, у вас не возникнет проблем побороть болезненную привязанность к моему заведению. Любая другая ресторация города с удовольствием примет вас и предложит любые блюда, в том числе и сладкие. Единственное, о чем я прошу – перестаньте мешать мне работать. Пусть именно моя кухня стала причиной неожиданного нарушения драконьих традиций, я не виновата в том, что это случилось. Дракон продолжал молчать, о чем-то хмуро и сосредоточенно размышляя, и тем самым заставляя меня изрядно нервничать. Все еще существовала вероятность, что он потребует компенсацию за пороганные драконьей честь и достоинство, и мне придется ее выплатить. Лишь бы он не пошел с жалобой к стражам и не началась... Настоящая проверка моей деятельности. Поэтому, когда мужчина подал голос, я нервно вздрогнула, уже не ожидая ничего хорошего. «У вас еще осталось что-то из десертов?» – мрачно уточнил он. «Нет, но есть заготовки кексов на завтра». Пробормотала в ответ растерянно. «Они готовы, просто пока не украшены». «Давайте», – заявил он, видимо, решив убедиться в правдивости моих слов. Метнувшись к холодильному шкафу, я выудила с противня Внутри один из кексов снежным лимонным кремом и поспешила протянуть крылатому. Просверлив выпечку суровым взглядом, словно она была его кровным врагом, он все же откусил и совсем потемнел лицом. У меня ж сердце в пятки упало. Засудит. Точно засудит меня. Под моим паникующим взглядом дракон доживал несчастный кекс, а после поднялся на ноги и обратился ко мне. Госпожа Район, «Я прошу вас прощения за доставленные неудобства и проявленную мной грубость». Вступив в зубы, проговорил он, склонив передо мной гордую голову. Правда, с таким выражением лица, что мне стыдно стало, что заставляю его это делать. «Если вы посчитаете нужным, я готов финансово компенсировать вам все доставленные проблемы». «Нет-нет, что вы!» — поспешила откреститься я. «Достаточно того, что недоразумение улажено». Надеюсь, в дальнейшем у вас больше не возникнет претензий к моему заведению. Не сомневайтесь. Мрачно отозвался дракон. Благодарю вас за терпение и понимание, и, конечно, за ужин, добавил он немного растерянно. Я искренне удивилась, заметив на драконьем всегда самоуверенном лице такое выражение. Похоже, собственная слабость перед обыкновенными десертами поразила его куда сильнее, чем мне показалось. Еще раз прошу прощения. И за столь поздний визит в том числе. Ничего. Пробормотала я в ответ, искренне надеясь, что на этом всё, и эпопея с драконом закончится. Поняв, что больше ему у меня делать нечего, господин Шеринус проследовал к задней двери, бросив на меня последний долгий и какой-то непонятный взгляд. Он пожелал мне спокойной ночи и, наконец, удалился. Прикрыв за ним дверь, я с облегчением выдохнула. «Теперь-то жизнь должна наладиться» может рискнуть еще один последний раз с моим кондитерским шедевром. До праздничного бала есть время, и я еще могу получить крупный заказ.